А знаете, Пастернак, вам нужно писать большую вещь. Это будет ваша вторая жизнь, первая жизнь, единственная жизнь. Вам никого и ничего не станет нужно. Вы ни одного человека не заметите. Вы будете страшно свободны. Слушайте, Пастернак, здраво и трезво, В этом веке вам дана только одна жизнь, Столько-то лет, хоть восемьдесят, но мало, Не для накопления, а для протраты. Вы не израсходуетесь, но вы задохнетесь. Пена вдохновения превратится в пену бешенства. Вам надо отвод ежедневный, чуть ли не ежечасный и очень простой тетрадь.